Глава в о с е м н а д ц а т Прошло пять дней с тех пор, как Гейп и Сильвер покинули Блэк Эррол Фолс и в погоне за печально известным серийным убийцей угодили в пасть снежной бури. Ярко светило солнце. Высоко в пронзительно голубом небе кружил Ворн, о наблюдая за с т р а н н о й процессией, что двигалось по заснеженной долине внизу. Три лошади гуськом пересекали белый ландшафт, оставляя за собой четкий, хорошо видимый след. г е й п и Сильвер ехали на первых двух лошадях. Третья тащила грубо с к о л о ч е н н ы е из найденных в старом руднике досок сани волокуши со останками стайгера. Охота закончилась. Охотники, они же раненые воины. возвращались домой в поселок. Они ушли, сохранив свои секреты. Они возвращались как команда. Гей п р и ш и л что если мир не узнает о прошлом Сильвер, то от этого никто не пострадает. Но он ничего не станет скрывать от властей о событиях последних нескольких дней. А то, что произошло между ними Сильвер, останется между ними. Ее секрет теперь принадлежал ему. Это было абсолютное доверие, узы свободы. Для Гейба это было нечто священное. То, что было в прошлом, было просто прошлым. Пришло время смотреть в будущее. Их к а в а л ь к а медленно двигалась по волнообразному простору мерцающих кристаллов льда. В их душах царило спокойствие. Они развели костер, высушили одежду, согрелись, затем поели, и Гейб перевязал раны Сильвер. Она смастерила сани, чтобы перевезти то, что осталось от Стайгера, и как только они почувствовали себя сильнее, отправились в обратный путь. п а р и в ш и й высоко в небе ворон внезапно расправил крылья и унесся прочь. Когда в ясном северном небе раздался глухой стук вертолетных винтов, на горизонте сияя боками в лучах солнца, замаячили три винтокрылые машины, направлявшиеся прямиком к следу их к а в а л ь к а д ы которую пилоты могли разглядеть с воздуха. Помощь пришла. Гейб поднял руку и помахал. Сильвер однако повернулась, чтобы посмотреть, как птица уносится в небо. Она знала, где-то там старый ворон наблюдает за ней, и он был спокоен. По возвращении они узнали подробности пути Стайгера в Блэкер р о у ф о л с Пилоты его маленький самолет пропали без вести в Доусоне. почти две недели назад жена пилота рассказала полицейским, что ее муж вылетел чартерным рейсом на север, но в середине полета сменил пункт назначения на другой, южнее, однако так и не прибыл туда. Гидролокатор обнаружил останки самолета на дне озера Росомахи недалеко от старого рудника. Когда обломки были подняты на поверхность, Стало ясно, что с одномоторного самолета был взят запас топлива и сняты основные компоненты. Пилот утонул вместе со своим самолетом, полностью голый, пристегнутый ремнями к креслу с перерезанным горлом. Его летательный аппарат соответствовал описанию маленького красного самолета, который Гей п видел в небе к северо-западу от Black Arrow Falls. Стайгер переоделся в одежду пилота. Жена погибшего сказала, что ее муж проявлял большой интерес к старым золотым рудникам Севера и вероятно рассказал Стайгеру о геологическом разломе на руднике блис озера Росомахи. Он с жаром рассказывал о рудниках всем, кто был готов его выслушать. Предположительно Стайгер у г н а л самолет из Доусона. И использовал добытую им информацию, чтобы заманить Сельвера и Гейба в ловушку и терроризировать их. Сообщалось также о краже взрывчатых веществ со строительной площадки недалеко от д о у с о н а И полиция начала по-другому смотреть на дело о пропавшей городской библиотекарше в д о у с о н е чье изуродованное тело было найдено в лесу недалеко от городка. Коллеги, работавшие с убитой женщиной в день таинственного ее исчезновения со своего поста за библиотечным столом, показали фотографии Курца с т а й г е р а Она сказала, что в то утро, когда исчезла ее коллега, похожий на него мужчина работал в читальном зале на компьютере. К расследованию был привлечен эксперт по компьютерной криминалистике. Эксперту удалось выяснить, что с т а й г е р искал информацию о Black Arrow Falls. а затем сузил свой поиск до с т а т е и о Сильвер и до смерти Дэвида р а т к и н а Следователи предположили, что преступник использовал кровавую приманку на дереве, чтобы еще больше психологически травмировать Сильвер, напомнив ей о смерти ее сына и его отца. Гейб больше ничего не добавил к этому, Сильвер хранила молчание. Внимание СМИ не ослабевало и было полностью сосредоточено на том, что с т а й г е р ликвидирован и больше не будет терроризировать местных жителей. Гейба и Сильвер п р е в о з н о с и л и как героев, а их отвращение к публичности лишь способствовало их загадочности. Но, наконец, ажиотаж стих. Команда криминалистов покинула поселок, равно как и журналисты и съемочные группы. По мере того, как зима с удвоенной силой вступила в свои права, жизнь в Блэк э р р о f Фолс возвращалась в н о р м а л ь н о е р у с л о Снег, который, как предполагал Гейб, мог запросто его доконать, вместо этого подарил ему ощущение свободы. В белом холоде было нечто такое, от чего просторы ю к о н а еще больше казались бескрайними, чистыми и дикими. Сильвер научила его управлять собачьей упряжкой. Гейп начал подумывать, что, возможно, его детские мечты были скорее о севере, чем о службе в полиции. Во многих отношениях ему казалось, будто он обрел дом. Сильвер стояла в дверях его кабинета, держа в руках что-то завернутое в индийское одеяло. В ее глазах сверкал озорной огонек. За лукавой улыбкой скрывалась какая-то тайна. Привет, сказала она, глядя ему в глаза. Его сердце наполнилось теплом и гордостью. Он встал из-за стола. Что у тебя там внутри? Это для тебя, подарок. Он откинул угол одеяла, и его взору предстал комок грязно белого пуха, из которого на него смотрели два маленьких голубых глаза. Он бросил на нее недоуменный взгляд. Что это? Это Волконин, ответила она, широко улыбаясь его очевидному удивлению. Перед смертью он дал жизнь потомству. Этот малыш больше других похож на своего папашу. Он твой. Почему? Черты ее лица стали серьезными. Потому что сержант вам придется присматривать за ним. Потому что он любит снег, и он рожден для того, чтобы бегать по землям севера, и у него такая же необузданная жилка, как у его отца. Она прищурилась. Потому что ты не сможешь увести его отсюда, Гейб. И ради него ты захочешь остаться. Сильвер, я собираюсь остаться. Вдруг ты здесь не сработаешься, вдруг тебя переведут в другое место. Пойдем. Он надел куртку, и они вышли на улицу. С неба падали белые снежные хлопья, л о ж а с ь на ее блестящие черные волосы, словно кружочки свадебного конфетти. Он засунул щенка в куртку, застегнул ее и помахал Эдит. Стоя у входа в универсальный магазин, та вытряхивала коврик. Гейб взял Сильвер за руку. Проходивший мимо житель поселка поприветствовал их на гвичинском. Теперь Гейб был здесь своим человеком. Он становился частью этой большой семьи. Он никуда не собирался уезжать отсюда. Он, наконец, обрел дом. Донован более-менее выздоровел и вернулся к работе с ограничениями по здоровью. Энни Лаваль и Стэн Хонг также вернулись на службу. Гейб обнаружил, что у него отличная команда. Энни с ее огненно-золотыми глазами, яростной решимостью и яркой непринужденной улыбкой, Стэн с его вразительной ы канадско-азиатской внешностью и цепким логическим умом, Донован с его умением общаться с людьми. Гейп уже представлял себе, как в течение какого-то времени будет работать с ними, наставлять и обучать их. Мне предложили перевод. Сообщил он, когда они шли, скрипя ботинками по свежему снегу. Руководящую должность в отделе по расследованию тяжких преступлений в южной части Британской Колумбии. Она замерла, как вкопанная. Ты мне не говорил. Я говорю тебе сейчас. Я отказался. Я никуда не уеду, Сильвер. Почему тебе так трудно в это поверить? Она опустила глаза. Наверное, я просто не могу поверить, что нашла тебя, прошептала она. Наверное, я боюсь, потому что мне никогда так не везло. Он отвел ее под дерево, подальше от пути двух снегоходов. Я хотел сделать это по-другому, но думаю, что сейчас самое время. Он умолк и посмотрел ей в глаза. Ты выйдешь за меня замуж, Сильвер. Ты будешь моей женой. Ты можешь стать моей женой. Боже, его сердце было готово выскочить из груди. Ты могла бы выйти замуж за полицейского. Ее глаза сияли. Единственный мужчина, который, как ей казалось, мог отнять у нее свободу, полностью отдал ее ей. И он будет охранять ее ценой своей жизни. Смелый, сильный и нежный. Он был готов на все, чтобы обезопасить ее и ее близких, и она обожала его за это. Ей всегда казалось, что в одиночку она сильна, но с Гейбом она была сильнее. Щенок выглянул из-под его куртки. Ты мне нужна, просто сказал он. Она смотрела в его нежные итальянские глаза, думая о его большой семье, о его тепле и заботе. А его вере в дом и взаимную поддержку ей с трудом верилось, что она может быть частью чего-то большего. Мне тревожно, Гейб. Тихо призналась она. Ведь хотя ты и отказался от предложения должности в здешнем отряде ненавсегда, я знаю, как работает полиция. Что тогда будет? Тогда я сдам свою форму, Сильвер. Ты не посмеешь. Для тебя это главное в жизни. Он покачал головой. Нет. Ты показала мне, кто я такой. Там за с н е ж е н н о й глуши ты заставила меня посмотреть правде в глаза, понять, из чего я сделан, заставила меня усомниться в моих ценностях. Что бы ты здесь делал, если бы ушел из полиции? Он хитро улыбнулся. О, что? Она шутливо шлепнула его по руке. Ты что-то замышляешь? Он пожал плечами. Его глаза лука в о б л е с н у л и Может быть. Скажи мне. Он глубоко вздохнул, опустил голову и нежно погладил щенка большой сильной рукой. Затем вновь встретился с ней взглядом. Мы откроем лучшую школу поисковиков-следопытов в Северной Америке, Сильвер. Ты и я. Прямо здесь. В п а м я т ь от Джонни. Мы создадим фонд, привлечем всех специалистов, какие нам понадобятся. Мы, ты сможешь обучать полицейских, поисково-спасательные группы, всему, чему ты научилась у дикой природы. У нас будет специальный курс спасения пропавших детей. Сильвер представила себе его идею, и у нее тут же защемило сердце. Глаза вспыхнули взволнованным блеском. И д а в н о т ы это з а м ы с л и л С того первого дня в баре старый лось. Ты сказала мне, что полиция выслеживала Стайгера неправильно, помнишь? И у меня в голове это засело. Твои слова заставили задуматься о том, что нам всем время от времени не мешает смотреть на вещи по-другому. Он пристально посмотрел ей в глаза. Ты могла бы учить их, как это делается, и я мог бы помогать тебе. Она замолчала на какое-то время, а затем очень тихо сказала. Старому Ворону это понравилось бы. Следующей зимой в маленькой часовне Black Arrow Falls они заключили брак. Старый напарник Гейба Том был его шафером. Прессу попросили проявить уважение и не устраивать шумиху из-за этой свадьбы, но вся семья Гейба была там. И племя Черной Стрелы, родное племя Сильвер, явилось на брачную церемонию. в полном составе. Он наблюдал за приближением невесты, и его сердце переполнялось радостью. Ее волосы переливались на солнце, как вороного крыло. На ней было белое бархатное платье, которое старшие женщины племени расшили мелким бисером и перьями. Сильвер выбрала для свадьбы зиму, свое любимое время года. Она шла по снегу к входу в часовню. И их собаки Ауму, Ласи и Валконен второй, так Гей покрестил их нового щенка, следовали за ней по пятам. Гейп уже ждал ее. Расправив плечи и держа под мышкой Стэтсон, он стоял в своем парадном красном мундире. Его высокие сапоги и ремень были начищены до блеска. Члены местного отряда полиции вместе с офицерами из Уильямслейка Также облаченные в парадные красные мундиры держали арку из скрещенных красно-белых канадских флагов, чтобы Сильвер и Гейб прошли под ней к алтарю. Под звуки индийских барабанов Гейб потянулся к руке своей невесты. Сжав пальцы ее руки, он заглянул в ее пронзительно голубые глаза. Она была его компасом, его истинным севером. Она показала ему дорогу домой. Индийское песнопение, старая свадебная песня, сопровождалось ударами барабанов. Подаркой из флагов новобрачные вошли в часовню. Мать Гейба заплакала. Старый священник из итальянского квартала родного города Гейба, друг семьи Каруза, обвенчал их перед маленьким алтарем. С высоким витражным стеклом валил густой снег. Из часов не ведя за собой детей и собак, свадьба двинулась по снегу к охотничьему домику старый лось. Старейшины племени устроили традиционный пир. Джейк одно перо и вождь Гарри Питерс подавали напитки, а потом до поздней ночи сын Эдит Джози играл на скрипке, а весь поселок праздновал северную свадьбу. Сильвер посмотрела в глаза своего Маунти. И ее сердце переполнилось любовью и нежностью. В первый момент, когда он сошел с самолета на пыльную взлетную полосу, она поняла, что от этого человека будут одни проблемы. Она лишь не знала, насколько серьезные, или насколько они того стоили. Сильвер наклонилась и прошептала ему на ухо: "Я люблю тебя, Габриэль Каруза. Ты сделал меня свободной." Ты знаешь это? Он улыбнулся, глаза его заблестели, и он крепко обнял свою невесту. А ты показала мне дорогу домой, Сильвер. Произнёс он, приподнимая её подбородок. Он поцеловал её в губы, и мир померк. А снаружи густо валил снег.